Оставив позади охраняемую дорогу, подъезд к правительственным дачам, Арчеладзе остановил машину на обочине и уткнулся лицом в руль. — Ну, суки, вы у меня поплачете. Я вам устрою баню, — сквозь зубы выдавил он. — Что случилось, Никонороч? встревожился Воробьев. — Не грея, застрелили. Не могу, садись за баранку. Они поменялись местами и несколько минут сидели молча. — Куда едем? — наконец спросил Воробьев. — Не стоять же. — Витька видел миссионера, потому и хлопнули, — тяжело проговорил полковник. — И папа видел. Но договориться с ним не смог. — Ух, суки! — Не пощуем Витьку. Еще бы капиталину вырвать у них. «Развязать руки!» Воробьев снова выдержал паузу и спросил, «Куда ехать-то?» «Что ты раскудахтался?» — закричал Арчеладзе. «Не знаю, куда, не знаю!» На какого хрена мы стоим тут?» — возмутился Воробьев. «Надо действовать! Ты же командир! Командуй! Привык темнить все сам, сам! Мы вечно как пешки у тебя!» «Помолчи!» Тихо оборвал его полковник. «Дай мне привыкнуть. Витьку же убили. А я ему когда-то мочалку давал своей рукой. Хватит, Никонорыч!» Отрезал Воробьев и запустил двигатель. «Они что, капиталину взяли заложницы?» «Взяли. Это комиссар. Только он мог. Наверняка заперли на какой-нибудь конспиративной квартире». Я помню адреса, могу вспомнить. Это хорошо. Одобрил, но тут же разочаровался полковник. Что дальше? «Выручим капиталину», — не сразу сказал Воробьев. «А потом? Что потом? Сразу поставим себя вне закона?» «А мы уж тут и так поставлены вне закона», — вдруг заявил он. «О каких законах речь, Никонорыч? Посмотри вокруг!» Арчелад замысленно согласился с ним. Игра, предложенная папой, не имела ничего общего ни с государственной политикой, ни с какими бы то ни было правилами приличия. Все это напоминало мафиозные разборки, крутую конкуренцию бандитских шаек, где хороши все средства. Правда, оставалась еще некая атрибутика государственного уровня официальные органы, воинские звания, субординация. И это всегда смущало, а следовало бы давно признать полное беззаконие и авантюрность действий высокопоставленных чиновников и поступать соответствующим образом. Но как не хотелось верить в это Поехали в отдел, вдруг скомандовал Арчеладзе. Ты, вспоминая адреса, Я займусь новым миссионером. Едва не отъехали, как Воробьев заметил хвост. Черная «Волга» была слишком приметной и неудобной, чтобы вести наблюдение. То, что она двигалась за машиной полковника в открытую, означало практически его арест, гласный надзор. Это было естественно. Папа стремился предупредить всякую неожиданность. Комиссар со своими службами работал на него. — Я оторвусь, Никонорыч, — сквозь зубы выдавил Воробьев. — Мне это не нравится. Оторвешься здесь, прихватит в другом месте, — отмахнулся полковник. — Пусть катается, работа у них такая. — Нет, я понимаю, но это меня оскорбляет. Я еще не под конвоем, как хочешь. Воробьев прибавил скорость. Волга двигалась метрах в 50 и не отставала. Выбрав момент и не сбавляя газа, он перескочил разделительный газон и поехал по встречной полосе, изредка мигая фарми. Конвой не пожелал повторять рискованного маневра и, судя по движению машины, испытывал растерянность. Через километр на газоне сначала появились железобетонные столбики, а потом стальные разделительные ленты. Преследователи оказались отрезанными, чтобы не упустить полковника, двигались капот в капот. Можно было рассмотреть даже лица сидящих в машине людей. Воробьев несколько раз лихо уходил от столкновения со встречными автомобилями, и когда появилась возможность свернуть на какую-то дорогу, углубился в лес и остановился. Фу, спина мокрая. Окольными путями через подмосковные села они выехали на кольцевую дорогу и в отдел добрались лишь к 10 часам вечера. А все казалось напрасно. Черная Волга поджидала у подъезда на Лубянке. Комиссар, по приказанию папы, обложил плотно. Телефоны отдела наверняка прослушивались. Если прошляпил дежурный помощник, то какой-нибудь сантехник или уборщица насадили клопов в кабинеты. Таким образом полковнику указывали, что он под полным контролем и остается единственный путь выполнить требования папы – вывести его на представителя интернационала, организовать встречу.